Музыкальный эксцентрик Артемий Владленович, который должен был следить за Лолой и сигнализировать, когда кто-нибудь придет к ней навстречу, увидев, что жгучая брюнетка покинула сквер, решил, что его миссия закончена. Он с новой силой развернул меха аккордеона и заиграл для души свою любимую мелодию из мюзикла «Призрак оперы». При этом он так увлекся, что даже прикрыл глаза. Открыв их, он увидел, как какая-то подозрительная старушенция заталкивает Лолу в черную БМВ. Артемий Владленович охнул, на середине музыкальной фразы оборвал своего призрака и заиграл знаменитый марш из оперы «Аида». Это был условный сигнал, которым он должен был сообщить Лене о чрезвычайной ситуации.